91. -е. Матерь мира Все человеческие представления о вещах относительны. Представления времени, представления пространства и тел, в нем находящихся. Погружаясь в глубины космоса, следует отказаться от обычных представлений о мире. А главное, от себя самого, в обычном понимании себя по отношению к окружающей среде. Переносится сознание, но отделенное тело тела и в ощущении восприятий. Каждое небесное тело есть фокус средоточия материи в различных ее состояниях и комбинациях, а также энергии. Аура планеты есть синтез ее излучений. Ауры небесных тел взаимодействуют друг с другом точно так же, как ауры людей. Войти в контакт с аурой далекой звезды значит воспринять в какой-то мере ее сущность. Это возможно вполне путем концентрации сознания на избранном объекте. Сознание тогда начинает воспринимать лучи, идущие от избранного светила. Характер и степень восприятия зависят от чувствительности приемника сознания. Сознание как бы входит в контакт, с духом планетным, стоящим во главе данной планеты, к которому оно устремлено, ибо высшие принципы планеты выражаются ее человечеством и иерархом ведущим, силой лучей его индивидуальности. Влияние звезд на сущность человеческую велико. Контакт человека с его ведущей звездой может быть весьма ярок и жизненен, но нужно устремление. Будет время, когда свой гороскоп будет знать каждый и благодаря этому иметь в космическом океане созвучные фокусы для устремления Духа. Высшие водители и иерархи каждый связан со своей звездой. Так утверждаются пути космической эволюции человека путем связи с силою аурических излучений Дальних миров. При связи магнитной. Достаточно сильный дух, сбросив тело по смерти, яро устремляется к данной звезде, с которой сознательно был связан при жизни в физическом теле. Человек — гражданин Вселенной, а космос — дом его духа.